Глава пятая колдовская. Радуга. Один. Через три дня после визита Роланда и Катперта на Кос, ближе к вечеру, Рой Дипейп и Клей Рейнольдс на пару поднялись на второй этаж приюта путников и направились к двери просторной спальни, которую занимала Корал Торин. Клей постучал. Джонас предложил им войти, дверь, мол, не заперта. Прежде всего, в глаза Дипейпу бросилась Сейторин, сидевшая в кресле качалки у окна. В ночной рубашке из белоснежного шелка с красным буфандом на голове. Шарф испанский. Сейторин вязала. Дипейп в изумлении уставился на нее, она же, улыбнувшись, поздоровалась с ними. «Привет, господа!» и продолжила свое увлекательное занятие. Снаружи доносился треск шутих. Молодым не терпелось, если шутихи попадали к ним в руки. Они тут же доставали спички. Нервное ржание лошади, громкий смех ребятни. Дипейп повернулся к Рейнолдсу. Тот пожал плечами и сложил руки на груди, подхватив полы плаща. Так он выражал сомнение или неодобрение, а то и первое, и второе. «Проблемы?» Джонас стоял на пороге ванной, уголком полотенца, что лежало у него на плече, стирая с лица остатки мыльной пены. Голый по пояс. Дипейп многократно видел его таким, но всякий раз ему становилось не по себе от этих перекрестных шрамов. «Но я понимаю, что мы в комнате дамы. Не знаю только, можем ли мы говорить в ее присутствии. Можете. Джонас швырнул полотенце в ванную, снял с крючка рубашку. Корл подняла голову, бросила жадный взгляд на его спину, вновь заработала спицами. Джонас надел рубашку. «Как дела в ситго, Клей?» Все тихо, но станет шумно, если некие молодые багабундос сунут туда свои длинные носы. Бездельники, испанский». «Сколько там людей?» Днем десять, ночью двенадцать. Рой и я заглядываем к ним несколько раз на день, но, как я и говорил, пока все тихо». Джон скивнул, но сообщение Клея его не порадовало. Он-то надеялся, что молокососы не замедлят объявиться в Ситко. Он надеялся на стычку с ними после того, как разгромил их жилище и убил голубей. Однако они по-прежнему прятались за своим укреплением. Он видел себя Тореро, вышедшим на бой с тремя молодыми бычками. У него красная тряпка, он машет ею изо всех сил, однако молодые Торос не желают атаковать его. «Почему?» — «быки испанские». «Транспортировка. Как обстоят дела с ней?» «Строго по плану», — ответил Рейнольдс. «Четыре цистерны за ночь. Перевозим по две за раз. Шестнадцать уже на новом месте. Руководит транспортировкой Ренфрюс, ленивый Сюзан. Ты все равно хочешь оставить полдюжины для приманки?» «Да», — кивнул Джонас. В дверь постучали. Диппей подпрыгнул. «Это не...» «Нет», — ответил Джонас на невысказанный вопрос. «Наш приятель в чёрной сутане отбыл. Может, сейчас он благословляет войска благодетеля перед битвой». Дипейб заржал. Женщина, сидевшая у окна, наклонила голову, но ничего не сказала, продолжая вязать. «Открыто!» — крикнул Джонас. Вошел мужчина в сомбреро, пончи и сандалиях, фермера или бакеро, скотовод испанский но белокожий, с торчащим из-под сомбреро клоком светлых волос. Латиго. Суровый, жестокий мужчина. Что все же лучше, чем этот смеющийся клоун в черном. «Рад видеть вас, джентльмены!» Он вошел в комнату, закрыл за собой дверь. Лицо у него оставалось мрачным. Лицо человека, долгие годы не видевшего ничего хорошего. Может, с самого рождения. «Джонус, ты в порядке? Как идут дела?» «Я в порядке, а дела идут хорошо», — он протянул руку, и Латиго коротко пожал её. Диппейп и Рейнольд с такой чести не удостоились, а вот на Корло он взглянул. «Долгих дней и приятных ночей, леди». «И пусть у вас их будет в два раза больше, сэй Латиго». Она не подняла головы от вязания. Латиго присел на край кровати, достал из-под пончики сет, начал сворачивать самокрутку. «Надолго я не задержусь», — говорил он, рубя слова. Манера, свойственная выходцам из северных феодов входящего мира. «Задерживаться здесь мне не стоит. Очень уж я отличаюсь от местных». Отличаетесь, это точно», — вставил Рейнольдс. Латига бросил на него короткий взгляд, вновь повернулся к Джонасу. «Большая часть моего отряда расположилась лагерем в тридцати колесах отсюда, в лесу к западу от каньона Молнии. Что за мерзкий звук, идущий из каньона? Он пугает лошадей». «Червоточина», — ответил Джонас. «Он пугает и людей, если подойти поближе», — добавил Рейнольдс. «Лучше держаться от нее подальше, капитан». «Сколько вас?» — спросил Джонас. «Сто. Все хорошо вооружены». «То и говорили и про людей лорда Перта. «Нестри, они участвовали в боях?» «Они знают, что это такое», — ответил Латиго, но Джонас видел, что он лжет. Опытных бойцов Фарсон держал при себе, в горах. А в таком вот экспедиционном отряде пороха нюхали разве что сержанты, да и то не все». «Двенадцать человек у скалы висельников охраняют цистарны, которые привезли твои люди». «Больше, чем нужно». «Я рискнул приехать в этот вонючий городишко не для того, чтобы обсуждать с тобой мои приказы, Джонас». «Прошу извинить меня, Сэй», — ответил Джонас. По голосу чувствовалось, что это всего лишь слова. Он сел на пол рядом с Коралл, начал сворачивать самокрутку. Она оставила вязание, чтобы погладить его по волосам. Дипейп не мог понять, что находит в ней Джонас. Лично он видел перед собой костлявую уродину с длинным носом и крошечными сиськами. «Теперь насчет этих молодых людей», — продолжил Латиго, ясно показывая, что в них причина его появления в Хембри. Благодетель очень обеспокоился, узнав о посланцах приходящего мира, объявившихся в Меджесе. «А теперь ты говоришь, что они не те, за кого себя выдают. Так кто же они?» Джонс сбросил с головы руку Корал, как настырное насекомое. Она, нисколько не обидевшись, принялась вязать. «Они не молодые люди, а мальчишки. Если их приезд сюда, ка...» «А насколько мне известно, Фарсон к К относится более чем серьезно. То это скорее наша К, а не Альянсова». «К сожалению, мы не можем порадовать Фарсона твоими теологическими изысканиями», — ответил Латиго. «Мы привезли с собой радиопередатчики, но они или сломаны, или не работают на таких расстояниях. И никто не знает, в чем причина». Ненавижу я эти игрушки, боги смеются над ними, так что самостоятельность у нас полная. Хорошо это или плохо. Арсен волнуется понапрасну. Добродетель не желает, чтобы эти три парня воспринимались как угроза его планам. Полагаю, Уолтер сказал тебе то же самое. Ага, я не забыл ни слова. Сэй Уолтер не из тех, кто забывается. «Да», — согласился Латиго, — «он доверенное лицо благодетеля и приехал сюда только потому, что с этими парнями надо обязательно разобраться». «Мы восприняли его слова как руководство к действию. Рой, расскажи Сей Латиго о твоей позавчерашней встрече с шерифом». Дипейп нервно откашлялся. «Шериф Эвери». «Я его знаю. Жирный, как свинья, каких режут на полную землю», — кивнул Латиго. «Продолжай». Один из помощников Эвери отвез записку этим мальцам, когда они пересчитывали лошадей на спуске. «Какую записку? Не появляться в городе на день жатвы. Не появляться на спуске в день жатвы. Держаться поближе к своему жилищу в день жатвы» потому что в дни своих праздников местные жители не жалуют приезжих, даже тех, кому в другое время отношение самое благожелательное». «И как они это восприняли?» «Тут же согласились на все условия», — ответил Дипейп. «Для них это обычное дело. Они соглашаются со всем, о чем их просят. Они, конечно, что-то подозревают, это точно». «Нет такого закона или обычая, запрещающего приезжим принимать участие в празднествах, на жатву или на другой день. Наоборот, участие приезжих только приветствуется, и молокососы об этом знают. Идея в том, чтобы они поверили, что мы запланировали выступление именно на день жатвы. Да-да», — нетерпеливо закончил за него Латиго. «Я хочу знать другое. Убеждены ли они в этом?» «Сможете вы их взять за день до праздника? Будут ли они дожидаться, пока вы их возьмете?» Диппейп и Рейнольдс посмотрели на Джонаса. Джонас положил руку на бедро Корал. «Приплыли», — подумал он. «То, что он сейчас скажет, придется выполнять. Если все пройдет, как он и пообещает, больших охотников за гробами похвалят и вознаградят. Может, даже дадут премию». Если обещание останется невыполненным, подвесят головами вниз на конце веревки. Мы возьмем их без труда. По обвинению в измене. Трое молодых людей, все высокого происхождения, на службе Джона Фарсона. Шокирующий, но факт. Убедительное доказательство того, в какие жуткие времена мы живем. «Одно обвинение в измене? Избежится толпа?» Джонас холодно улыбнулся. «Как идея, измена едва ли будет воспринята простым людом, даже если толпу подогреть спиртным, выставленным за счет ассоциации конезаводчиков. А вот убийство, особенно горячо любимого мэра...» Дипейп стрельнул глазами на сестру мэра. — Печальное событие, — вздохнула дама. — Пожалуй, я даже смогу повести этих людей за собой. Дипой подумал, что наконец-то раскусил причину влюблённости Джонаса. Эта женщина не уступала ему в хладнокровии. — Другой вопрос. Некий предмет, охрану которого добродетель поручил вам. — Хрустальный шар. Джонас кивнул. — Да, конечно. «Бесценное сокровище». «Как я понимаю, вы оставили его у местной бруха?» «Колдунья испанский». «Да». «Вам следует забрать его в самое ближайшее время». «Яйца курицу не учат. чуть резче, чем следовало, ответил Джонас. «Я подожду, пока этих молокососов не осудят». «А вы видели этот шар, Сейлатиго?» с любопытством спросил Рейнольдс. «Вблизи нет, но я знаю людей, которые видели». Латиго помолчал. «Один обезумел, и его пришлось пристрелить. В таком состоянии я видел человека тридцать лет назад на краю великой пустыни. Его укусил бешеный койот». «Благословим черепаху», — пробормотал Рейнольдс и пальцами трижды постучал себя по шее. Он ужасно боялся зверей, заболевших бешенством. «Тебе уже никого не придется благословлять, если колдовская радуга доберется до тебя», — сухо ответил Латиго и повернулся к Джонасу. «Взять его тебе будет куда сложнее, чем отдать. Эта ведьма наверняка уже попала под воздействие магического кристалла». «Я собираюсь послать за ним Раймера и Эвери», От одного я верю толку, конечно, мало, но Раймер, думаю, найдет, как уговорить старуху. Боюсь, не получится. Качнул головой Латиго. «Почему — Почему? Его рука сжала бедро Корол, а губы загнулись в неприятной улыбке. Может, ты скажешь своему тугодумному слуге, почему не получится? Но ответила Корол. «Потому что, когда придет пора забирать Ури от отчасть колдовской радуги, канцлер будет сопровождать моего брата к месту его последнего приюта». «О чём она говорит, Элдред?» — спросил Дипейп. «О том, что Раймер тоже умрет. Улыбка Джонаса стала шире. Еще одно ужасное преступление, совершенное шпионами Джона Фарсона». Корл согласно улыбнулась, рукой переместила руку Джонаса повыше по бедру и опять взялась за вязание.